Сан-Диего, Калифорния. База ВМС «Коронадо». Четверг, 10 часов 5 минут. К западу от ферфи «Коронадо», слепя глаза и переливаясь в лучах утреннего солнца, синел океан. Над узким заливом Сан-Диего громоздились белые небоскребы. У пристани морского вокзала лениво покачивались на волнах яркие прогулочные катера, лабиринт причалов щетенился мачтами парусников. Погода стояла на редкость мягкая. Светило солнце, но с моря дул свежий ветерок, так что Бэру Доули в его неизменном джинсовом костюме и фланелевой рубашке было вполне сносно. В такси по дороге из аэропорта он любовался на удивление чистым и приятным, несмотря на многолюдие, городом. А здесь, на военно-морской базе у кромки океана, все обстояло именно так, как он себе и представлял. За серыми стальными громадами военных кораблей даже не видно моря. У причала Бера Доули ждал молодой офицер в белой форме, Хотя Доули не разбирался в морских знаках отличия, ему показалось, что этот светловолосый, гладко выбритый моряк – весьма важная персона. Офицер лихо отдал ему честь, чем немало удивил Доули, не ожидавшего таких уставных нежностей, и тому ничего не оставалось, как неуклюже ответить на приветствие. «Позвольте представиться, господин Доули. Капитан первого ранга Лекланце, старший помощник капитана эсминца Даллас, прибыл проводить вас на борт, сэр, где уже ждет капитан Ив». Экипаж в сборе и готов к отплытью. Рядом с эту и слепительным кителем джинсовой куртка выглядела довольно нелепо, но Доули такие мелочи ничуть не смущали. Его взяли на работу за способности, а не за красивые глаза. Рано утром перед отъездом в аэропорт Сан-Франциско Доули подровнял бороду и подбрил щеки и шею. Затем полтора часа в воздухе и полчаса в такси по чистеньким улицам Сан-Диего до мыса, где расположилась военно-морская база «Коронадо». Еще полчаса ушло на бумажную волокиту, и это несмотря на то, что все было подготовлено и оформлено заранее. Страшно подумать, с чем бы ему пришлось столкнуться, если бы не хватило чьей-то подписи. Да, с военными шутки плохи. Заставить их отступить от формальностей может разве что тотальная война. «Как добрались?» – любезно осведомился Кланце. «Надеюсь, без проблем?» «Не считая мороки с оформлением, само собой разумеется». «Да, нормально». «Только мне так никто и не ответил. Доставлен ли груз на борт и в каком он состоянии?» «Все в порядке, сэр. Груз доставили на борт вчера, поздно ночью. Примите мои извинения за излишнюю бумажную канитель». Кланца поправил на переносице очки в золотой оправе, и его глаза спрятались за стеклами хамелеонами. Секретный груз в закамуфлированном бронированном армейском грузовике отправился в Сан-Диего накануне на рассвете. Сзади и спереди его сопровождали неприметного вида фургоны с охраной, получивший приказ в случае возникновения малейшей угрозы грузу открывать огонь на поражение. Делать остановки в пути категорически запрещалось. Хорошо, что Доули не пришлось возиться с этим делом. Да и вообще, будь его воля, экспедиция бы отправилась из авиабазы ВМС в Да До нее рукой подать от Центра ядерных исследований Теллера. Но эсминец, который должен доставить их на Маршалов острова, стоит в Сан-Диего. И проще, а что еще важнее, незаметнее, доставить Брайт-Энвилл и все оборудование на Даллас, чем перебрасывать эсминец на другую базу». Кланца уже повернулся, чтобы идти, но вдруг оглянулся и смущенно предложил. «Позвольте, сэр, я возьму ваш рюкзак или кейс». «Спасибо». Доули протянул ему рюкзак с недельным запасом вещей. «А кейс я понесу сам». Хотя Кейс и не был прикован к его руке, как это вводится в шпионских боевиках, в нем находилась вся секретная документация к проекту «Брайт Энвилл». Он был надежно заперт и выпускать его из рук доули не собирался. Как вам будет угодно, сэр. Они отправились вдоль пристани, мимо ограждений и охраняемых военной полицией ворот. Посередине шла узкая асфальтированная дорога, а у кромки причала лежали пропитанные креозотом доски. Клан сошел по дороге, поглядывая на машины с государственными номерами и деловито снующие погрузчики. Наконец, Доули увидел эсминец «Даллас». Огромный, как небоскреб, корабль словно вырос из воды, поблескивая свежей краской, с орудиями, диспетчерскими вышками, радарными антеннами, спутниковыми тарелками, метеорологическими приборами и еще какими-то непонятными штуками, как решил Доули морского назначения. Вдоль причала ограждение из каната, окрашенного в тот же цвет, что и цепь. Здесь абсолютно все было одинакового серого цвета. Перила, трубы, такелаж, лестницы, трапы и даже пушки. Только спасательные круги, развешенные по корпусу через каждые 15 метров, яркими оранжевыми мазками нарушали серое однообразие. На всех четырех углах красовались флаги – США и ВМФ. Доули остановился и с невольным уважением оглядел гигантский корабль. Такая махина не могла не внушить уважение даже скептику Доули. А вот и наш Даллас, господин Доули, возвестил кланца и начал сыпать цифрами, что, судя по всему, доставляло ему особое удовольствие. Эскадренный миноносец класса Спроанс построен в 1971 году. Максимальная длина 563 фута, 4 газотурбинных агрегата General Electric. Есть маленький командирский катер для вылазок на берег, плюс целая ракетная батарея, земля-воздух. Противолудочное вооружение и торпедные аппараты. Первоначально этот класс эсминцев предназначался для противолудочной обороны, но удалось легкое вооружение и минимальный экипаж. На мой взгляд, сэр это лучший корабль в своем классе. Он доставит нас на острова при любой погоде. — Значит, вы уже в курсе? — насторожился Доули. Он надеялся, что подробности экспедиции на атолл Эника известны лишь отдельным членам экипажа. «Да, — Так, капитан Ив сообщил мне. Кланцы чуть заметно улыбнулся и добавил. «Ведь я старший помощник капитана. Насколько я понял, если ваша установка сработает, то вряд ли для кого-то из членов экипажа испытания останутся в тайне». «Да, наверное, не так просто хранить секрет на борту судна», — согласился Доули. «А еще труднее не заметить гигантский гриб, господин Доули». По широкому, как автомагистраль, трапу они взошли на борт. Потом по нескольким маршам металлических ступеней поднялись на капитанский мостик, где Кланца представил Доули капитану Далласа. — Капитан Ив, сэр, а это господин Доули. Обвинявшись с капитана приветствиями, объявил он и, кивнув Доули, сказал. — Я отнесу рюкзак в вашу каюту, сэр. Не буду вам мешать. Капитан, наверное, хочет поговорить с вами наедине. — Да, — ответил капитан, и клан, резко развернувшись, как заводная игрушка, зашагал прочь. — Приятно познакомиться, капитан Ив. — Спасибо за помощь. Доули протянул руку, и капитан твердо пожал его ладонь. «Да у него не мышцы, остальные тросы», — подумал Доули. «Таким кулаком можно орехи колоть». На вид капитану Иву было под 60. Худощавый, ростом с Доули, но жилистый, с плоским, как стиральная доска, животом. Двигался он с ленивой грацией, не делая ни одного лишнего движения. Острый подбородок, темно-серые глаза под выцветшими сильной проседью бровями, жесткие короткие усы, аккуратно подстриженные седые волосы под белой форменной фуражкой несмотря на жару, ни намека на пот. «Уверен, господин Доули, вас в первую очередь волнует секретный груз. Смею заверить, груз доставлен на борт в целости и сохранности». «Хорошо», — односложно ответил Доули. Он сразу хотел дать понять, что главное здесь Доули и его распоряжение обсуждению не подлежат. «Если оборудование повредят, то и отправляться незачем. Когда поднимаем паруса, Даллас будет готов к отплытью к 4 часам дня. Только если вы заметили, парусов у судна нет. Доуля удивленно моргнул, потом понял и раздраженно буркнул. Это я так, к слову. У вас есть для меня карты погоды или корректировки? Мы получили шифрованную радиограмму сообщений пилота со станции слежения на острове Кваджалейн, а Тол Эника заканчивает работу. Мы пойдем к Маршалловым островам на полном ходу. «Но будем там дней через пять, не раньше». «Пять дней?» «Именно этого я и боялся». Капитан Ив окинул его стальным взглядом. «Это не самолет, господин Доули, а корабль, причем большой, и лететь по воде он не может». «Ну ладно, этого следовало ожидать. У нас ведь есть информация с метеоспутников. Как там штормовая погода? Надеюсь, все идет по плану?» Ив подвел Доули к прокладочному столу с картами погоды и спутниковыми снимками и длинным худым пальцем ткнул в завихрение облаков над темной гладью океана. Как мы и предполагали, надвигается тропический циклон. Через несколько дней он наберет полную силу. Согласно прогнозам, он идет прямо на АТО. Хорошо. Потирая руки, Доули наклонился поближе. Хотя по профессии он был инженером-физиком, за время подготовки к испытаниям он научился разбираться и в метеорологии. Капитан Ив тоже наклонился и, понизив голос, заявил. «Скажу откровенно, господин Доули, я уже выразил начальству свое негативное отношение к цели настоящей экспедиции. У меня большие сомнения относительно разумности возобновления наземных ядерных испытаний, независимо от места их проведения». Доули напрягся и, сосчитав про себя до десяти, как можно спокойнее ответил. «Наверное, вы не понимаете, насколько это необходимо, капитан». «Отлично понимаю, и даже больше, чем вы думаете. Я не единожды присутствовал на испытаниях водородной бомбы, причем об одном из них, думаю, вы и понятия не имеете, так как его результаты были засекречены». Доули приподнял бровь. «В каком году?» «Еще в 50-х. Я тогда был новобранцем, служил на островах. Эниветок, Бикини, Атол Джонстон неподалеку от Гавайев». Мне довелось работать со многими умниками, которые не переставали умиляться собственным расчетом и ни секунды не сомневались в величии своих изобретений. И уж поверьте мне, господин Доули, когда эти люди, такие же, как вы, создатели нового оружия, столь высоко ценившие свои способности, видели свои изобретения в действии, они приходили в ужас. «Ну что же, скоро и мой черед ужаснутся», — ледяным тоном ответил Доули. — Приказ вы получили, а я займусь подготовкой испытаний. Капитан Ив выпрямился, отошел от прокладочного стола и поправил белую фуражку. — Да, я получил приказ и выполню его, хотя и не согласен с ним, и, исходя из многолетнего опыта, считаю безумием сознательно вести судно прямо на ураган. Раздуваясь от собственной значимости, Доули расхаживал по мостику, снисходительно поглядывая на устаревшие компьютерные мониторы и навигационные приборы. «Ураган для нас единственный способ провести испытание», — терпеливо разъяснял он упрямому капитану. «Так что не мешайте мне работать, капитан Ив. А ваше дело следить, чтобы корабль не утонул».